Глава четвёртая. Я кивнула и вытащила Лемара в коридор. Сердце лихорадочно билось в груди, а жары дрожь в теле так и не спадали. Надо было ему сказать про метку, но я не хочу участвовать в этом фарсе. Мне и так тяжело видеть его каждый день, а тут он женится и вообще выгоняет меня в другой мир. Я коснулась метки на плече сквозь ткань. Нет. Он бы меня ни за что не выбрал. Глупая Лея. Ну вот, взрослая женщина, а мысли, как в пятнадцать лет или в восемнадцать. Тот самый возраст, когда мы впервые поцеловались. Ох, я просто вспоминаю, а по телу прошло приятное тепло. Я кинула взгляд на дверь в покое короля. Это все из-за другого мира. Целый месяц вместе. Естественно, мои чувства усилились, и король этому еще как поспособствовал. лимар пошли искать попаданку. Я посмотрела на недовольного драконенка, обнюхивающего дверь короля. Он еще и рыкнул ради приличия на служанку, которая вошла туда. «Где же Света?» Я вывела по-быстрому Лемара в сад, по пути попросив у служанок хоть какое-то подобие кульков. И мне их даже дали. А вот дальше что делать, я не представляла. То, что мне удалось узнать, вчера у многих участниц пропали метки. Это означало, что они отправлялись домой. Но у Светы была одна проблема. Она бы не отправилась домой без специального телепорта. В самом худшем случае, ее просто могли выгнать куда-то за пределы замка. Перед глазами так и проносились картинки, как бедная Света плетется по улицам, и никто не может ей помочь. Она стучит в дома, просит еду и кров, а затем выходит за пределы города, устраивается на ночлег в лесу, и... ее съедает дракон. А потом заголовки в газетах. «Нападение в лесу! Девушку съел дракон неподалеку от королевского замка!» Шок-контент. Фотографии девушки, убитой драконом возле замка. Крах! Лемар прыгнул к ближайшему дереву на бедную бабочку. Та вылетела сквозь его когти, но он упорно продолжал прыгать на нее. Лимар хватит!» Я потянула его. Может, зря его взяла с собой. Но вроде ничего так. Я кинула взгляд наверх. На миг мне показалось, что за мной наблюдали. «Брррр! Так можно стать мнительным человеком!» лимар сделал все свои дела, и я потащила его в замок. «Так, где мне найти попаданку?» «Допустим, что ее не съел дракон где-то в лесу. Значит, она могла быть в какой-то из спален замка. Я застонала, вспомнив, что их штук сто. И пока я все обойду...» «Ты бы знала, как я испугалась?» За поворотом послышался женский голос. «Ты представляешь, в замке завелось привидение». «Да что ты говоришь?» Вторил ей другой женский, чуть ниже. «Да, я серьёзно. Доспехи. Они со мной разговаривали!» Я замерла, прислушиваясь. лимар замер вместе со мной, обнимая хвостом ногу. «Ты что, не могла их магией ударить?» «Какой магией? Это ж фамильные доспехи его величества!» «Ага. Значит, это северное крыло. Нужно проверить, что за доспехи, но и одним местом, что там может быть попаданка». В северное крыло добираться не так далеко. Всего лишь обойти весь замок. Вообще оно считалось самым безлюдным крылом замка. Его не любили ни слуги, ни даже сам король. Он туда и вовсе распорядился свалить все семейное барахло, накопленное предками за сотни лет. Это самое нежилое и страшное крыло. Но в связи с отбором даже туда заселили участниц. Когти драконенка цокали по каменному полу. Мои же легкие туфельки почти не были слышны. Я буквально залетела в то крыло и столкнулась со стражниками, стоявшими на входе. «Куда?» — рявкнул один. «Ох, новенькие. Не узнаю ни одного». «Туда». «Там участницы. Вход строго запрещен». «Я Лейра, помощница секретаря Его Величества. Вы обязаны меня пропустить». «Никого не велено выпускать», — повторили они. «Вот же». «Еще раз повторяю». Я наступала прямо на них. Я помощница секретаря. Нам не велено никого впускать. Но король разрешил мне. Ага, знаем. Вам разрешил, еще кому-то разрешил. Пробурчал один. Ах, так вот в чем дело. Точно, заинтересованные люди могли подкупать участниц отбора. Но я-то работаю тут уже с восемнадцати лет. Ребята, еще раз повторяю, я сюда пришла, значит, я точно отношусь к этому замку. «Ничего не знаем. Нам неверено никого впускать». «Вот же. Шикарные исполнители». «Точно. Начальник стражи. Пока еще не проснулись участницы отбора, я должна найти начальника стражи». «Доброе утро, Бертгольд». Сказала я в трубку Макфона и покосилась на двух стражников. «Здравствуйте, Лейра. А что вы так рано?» «У меня аж глазик задергался. Ах, простите мое невежество и то, что я вас разбудила». «Льстиво сказала я. Понимала, что не могу сказать, отчего ты торчишь дома, когда уже даже король на ногах!» «Так что там?» — спросил Бертгольд. «Меня не пропускают в северное крыло, а король распорядился присмотреть за участницами». «Лея, король спит и сны видит, не выдумывай!» «Вообще-то он уже на ногах, и уже пообещал всех казнить!» Не без улыбки в голосе сказала я. Повисла пауза. «Да ты придумываешь!» «Сколько я служу Его Величеству, еще ни разу никого не казнили!» «Что не означает, что Его Величество не проснулся», — продолжила я. «Мне срочно нужно попасть в Северное Крыло». А это я уже заглушила голос. «Если король Габриэль узнает, что я не могу туда попасть, то будет очень зол!» «Я уже даже представила, насколько зол!» «Ладно, Лея, но ты должна будешь мне сделать одолжение. Встретишься со мной». Низко хриплым голосом, которым только мурашки у юных дев вызывать можно, спросил он. И не будь я уже влюблена в короля, то растаяла бы давно. Только если господин Триндин разрешит. Тут же вставила я. А что, удобно. Помощниц господина Триндина никто не может трогать. Даже король. Только если мы сами позволим. Я отключила Макфон. Простояла еще немного, постукивая ногой об пол. Но вскоре у одного из стражников зазвонил Макфон. Он поднял трубку, Потом слегка отстранил ее от уха, но даже со своего расстояния я услышала ругань. «Слушаюсь», — побледнел стражник. «Проходите, госпожа Лейра». Я гордо вскинула голову, и походкой от бедра прошла мимо них. Как только за мной закрылись двери, мой шаг ускорился. Я неслась к сокровищнице на всех парах. Даже тут были служанки, которые со страхом в глазах шатались по коридору. Возле некоторых комнат стояли стражники. Эти хоть не останавливали меня. Сокровищница находилась почти под самой крышей, и чем ближе я подходила к ней, тем отчетливее слышался ужасный кряхкающий звук. Ощущение, что там груда металла то и дело переворачивалась. Я ускорилась. Я не была уверена, что именно там света, но выбора не было. Огромный зал, почти битком забитый всяким хламом. Сломанные макбуки, макфоны, доспехи, какие-то огромные платья и еще куча всего. Сплошной хлам. Надо будет сказать королю, что можно это все выбросить. Но лязг доносился не отсюда. Я выскочила обратно в коридор. Здесь было безлюдно и пыльно. Слуги сюда вообще не доходят. Нужно будет доложить управляющему. А вот в коридоре я уже медленно двигалась на звук, пока не завернула и не замерла. За углом на полу лежали доспехи, которые плотно закрывали тело носящего. Они дрыгались и чуть ли не подпрыгивали на полу. Оттуда доносились душераздирающие стоны. «Эй!» — позвала я. Доспехи замерли. Я ощутила тонкую магическую связь В животе сконцентрировалось тепло, оно протекло по венам кончикам пальцев. Я тут же направила их на доспехи. Лиловое свечение скользнуло к груди металла, закружилось вниз, послышался треск. «Я же... немного, вроде как... Но доспехи... разлетелись во все стороны!» «Ничего себе! Я сама не ожидала такого!» Но на меня испуганно смотрела Света. Под глазами синяки, волосы спутаны, на руках синяки. «Это вы?» – растерянно сказала она. Я нервно сглотнула. Все оказалось куда хуже, чем я ожидала. Бедняжка, наверное, всю ночь тряслась и ждала, пока спасут. И слуги просто бра Боялись обычной девочки. «Ну что, призрак северного крыла, пошли отсюда!» – выдохнула я. Но Света замерла. Я уже готова была выслушать тирады о том, кто ее запер здесь. О да, ей не поздоровится. Эта участница еще поймет, как над людьми издеваться. Она же без магии, бедная девушка. А я думала, меня не вы найдете. И тут я замерла. В смысле? Ну, не знаю. Король. Я снова подвисла. А что королю делать с северным крыльем? На реликвии семьи ходить смотреть, что ли? Да он сам избегает это крыло. Ой, а что это у вас за ящерица? Она наконец-то обратила внимание на лимара, тяжело дышавшего от продолжительного бега. Карликовый дракон, лимар ответила я. Ух ты, а он разговаривает? Я покосилась на лимара Только этого мне не хватало, если бы он еще начал разговаривать. Так, Света, кто это с тобой сделал? Я скрестила руки на груди. попаданка начала подниматься, запуталась в доспехах и отпихнула их. «Я сама случайно», — уже с меньшим энтузиазмом ответила она. «Да ну, сама залезла в доспехи?» — прищурилась я. «Эм, да», — сказала она. «В какой комнате ты спала?» — я продолжила допрос. «Вот не верила я ни на секунду, что она сама». «Я...» «Милая моя, на доспехе была магия. Ты колдовать не умеешь, значит, тебя кто-то туда засунул. Я уже не спрашиваю, за что. Будем считать, что слишком красивая конкурентка. Но пока на твоем плече метка, я отвечаю за тебя. Но я же не могу предать девочек. Они для тебя не знакомки, которые хотели тебе навредить. Но все равно, все не по плану. Меня должен был найти король». «Да с чего ты взяла?» Я чуть не разозлилась на нее. Ее же прибить могли. Я же избранная. Мой глазик дернулся, и даже Лимар засадил себе крылом по лбу.